Что-то не дает мне заснуть, но это вовсе не мысли о Стасе и его наличии рядом, и даже не размышления на тему, не позвонить ли мне отцу Алисы и не озвучит ли то, что произошло. Наверное, это было бы весьма верным решением, ведь полковник ясно дал мне понять, что хочет быть в курсе подобных вещей. Но я и вправду так вымотана всем и всеми. Знаю, на новый марш бросок меня уже точно не хватит. Рядом спит Денис, некоторое время смотрю на него, пытаясь понять, что за странное чувство по отношению к мужу появилось внутри. Вроде бы я сама собой решила, что не стану гнать Дэна от себя, вроде знаю, что люблю его и уже сделала выбор. Но почему же сейчас? Так хочется просто остаться одной. Разбудить мужа, отправить его к матери или куда он там поедет, едва выставлю его за дверь. Просто чтобы не находиться в этом всем в одиночестве. Чтобы не только мне было так дерьмово. Как мне удается уснуть, учитывая, что тревога разрастается до вселенских масштабов, одному Богу известно. Я проваливаюсь в сон, в котором впервые за последнее время не мелькают картинками обрывки то ли прошлого, то ли настоящего, то ли грядущего. Впрочем, вынареваю из этого коматоза так же быстро, как в него погрузилась. Денис сопит. Я морщусь от простреливающей боли. Она гнездится в висках, ползет ядовитой змеей на затылок. Значит, дальше или таблетки, или попытка избавиться от мигрени народными методами. Встав с постели, иду на кухню. Неспешно готовлю себе кофе. Хотя, наверное, этот напиток сейчас не самый лучший мой союзник. Так же медленно сижу и пью его, даже не разбавив сливками. Первое подтягивание в районе живота случается так внезапно, что мне кажется, будто я его себе придумала. Замерев, прислушиваюсь к себе. Но вроде бы, кроме мигрени и какого-то адского напряжения, в котором нахожусь, больше ничего страшного не творится. «Насть, а ты чего так рано? Ни свет, ни заря?» Хриплым ото сна голосом говорит и Денис, заходя на кухню и жмурясь от яркого солнечного света, бьющего в окна. «Сегодня никакой работы, ни у меня, ни у мужа. Вот только порадоваться совместному выходному никак не получается». «Не спится», — отвечаю, пожав плечами. Сама же верчу в руках телефон и раздумываю над тем, не будет ли слишком эгоистичным прямо сейчас набрать номер телефона Надежды Борисовны и озадачить ее своими тревогами. Понятно. Давай завтрак сготовлю. Непонимающе смотрю на мужа. Если ему кусок в горло полезет, прекрасно. У меня же, кажется, аппетит отбило надолго. Себе сделай, я не хочу. Отвечаю, помотав головой. Снова начинает тянуть низ живота. Страх появляется внутри яркой вспышкой. Только не это. Только не на таком раннем сроке. Я ведь знала, что если выдержать хотя бы двенадцать недель, то ребенка можно будет спасти. Да, придется его выхаживать. Да, с ним будет очень непросто. Но он у меня хотя бы будет. «Насть, ты что? Что случилось?» Денис подскакивает ко мне, видимо, поняв по тому, как я побледнела, что что-то не так. А я сижу, считаю про себя секунды, и мне кажется что если останусь вот такой неподвижной статуей, то ничего не случится. Впрочем, когда ни живота снова схватывает неприятными ощущениями, шепчу. «Телефон мой возьми и звони Надежде Борисовне. Мне что-то совсем нехорошо, Дэн». Мы добираемся до клиники довольно быстро. В страху потерять ребенка, вторит бесконечно задающий вопросы муж и звонки на мой телефон. Надежда Борисовна настолько переполошилась, что готова ехать ко мне ни свет, ни заря, совсем не в свою смену. «Как ты?» – спрашивает Дэн в очередной, должно быть, миллионный раз. «Как я могу быть, когда могу потерять ребенка? Как?» Качаю головой, когда вижу, что Денис намеревается задать новый вопрос или сказать что-то. Уже не важно. Вроде бы боль потихоньку отступает, но она уже сделала свое дело. Я настолько напугана, что теперь на собственной шкуре понимаю. Все неважно. Все, что творится между мной и Денисом – ерунда. По-настоящему значение имеет лишь один человек. Малыш, которого я обязана родить в срок, а не потерять сейчас. Неужели что-то иное может быть настолько же значимым? «Приехали», – объявляет Денис. Буквально выбегает из машины, обходит ее, распахивает для меня дверцу и помогает выйти. «Может, пока посидишь, я сбегаю за врачами? Или что мне сделать?» «Тоже все сделал. Так и хочется мне ответить, но я лишь мотаю головой. Я доберусь сама. Спасибо». Возле дверей клиники нас встречает Надежда Борисовна. Она улыбается и, как обычно, приветливо и собрана, но я вижу мелькнувшее в ее взгляде беспокойство. «Вихрова, ты что, из-за расписного мужа так встревожилась?» Задает она мне, вопроскивая на Дениса. «Нечего переживать. Мужики иногда дерутся. Это у них так детство в одном месте играет. Идем». Мы направляемся в кабинет. Дэн остается сидеть под дверью. Надежда Борисовна задает мне обычные вопросы, на которые отвечаю на полном автомате. А сама пытаюсь не разрыветься Вроде бы приехала туда, где мне должны помочь. На деле же, мне очень страшно. Если сейчас врач объявит, что ребенок умер и нужно будет искусственно прерывать беременность, я, наверное, сойду с ума. «Настюш, ну ты чего? Не кисни!» – просит меня Надежда Борисовна. Сейчас все в лучшем виде сделаем. Что сделаете? Невольно ужасаюсь я. Врач качает головой. Осмотрю тебя. А потом давай-ка Дениса твоего домой отправим. Пусть вещи везет. Полежишь у нас, ребеночка и тебя витаминами поугощаем. Если он жив. Так, Вихрова, ты мне это брось. Я сказала тебе, что выносим. Значит, выносим. Давай на кушетку. Последующие несколько минут оказываются самыми страшными в моей жизни. «За все двадцать семь лет я ни разу не испытывала настолько острого страха». Надежда Борисовна прослушивает сердцебиение малыша, а я лежу и повторяю про себя. «Бейся, только, пожалуйста, бейся». «Ну вот же, богатырь у нас растет», — улыбается врач, и я не сразу понимаю, о чем она. «Что с ним?» — выдыхаю рвано, поднимаясь с кушетки. «Нормально все, сердечко стучит». «Скоро тебе такие дискотеки будет устраивать, что сама не рада будешь». У меня сами по себе начинают катиться слезы. Надежда Борисовна смотрит удивленно, молча протягивает ими салфетку. «Это не все еще. Осмотр я продолжу. Ну, реветь мне тут брось. Ничего страшного не случилось и не случится. Ты из-за драки, что ли, так?» Я мотаю головой и продолжаю стирать беспрестанно текущие с глаз слезы. Так хочется рассказать обо всем. «Но это не тот человек, на которого стоит вываливать не слишком приглядную правду». «Из-за неё ты -то тоже...» Наконец выдыхаю в ответ. «Понятно. Денис тебе жизнь упростить не стремится», констатирует очевидная Надежда Борисовна. «Ну что с него взять? Мужики, они такие. Сама себе не подумаешь, никто не подумает». Она постукивает пальцами по столу, глядя на меня, как будто решает в этот момент, что со мной делать дальше. «Ладно, сопли подбираем, и теперь все мысли только о ребенке и себе». «Идет?» – спрашивает она, и я согласно киваю. «Идет». Когда Денис привозит вещи, я понимаю, что впало некое состояние ступора. Облегчение, которое испытала, стоило Надежде Борисовне заверить меня, что никакой угрозы нет, сменилось странным ощущением, будто я погрузилась под воду, но могу под ней дышать, жить, говорить. Просто мысли все, словно в тумане» и окружающая действительность будто бы расплывчатая. «Кисуль, все в порядке?» Опять задает свой коронный вопрос Дэн. «Ага, все отлично». Муж выдыхает, а я начинаю разбирать вещи. Вроде бы все на месте. Что просила, привез. Отвлекаюсь на свое занятие, пока Денис переминается с ноги на ногу рядом со мной. «Мне очень совестно за то, что все так случилось», признается Денис, но я его обрываю. «Не нужно». «Ничего не произошло. Ребенок жив, как ты уже знаешь, и прежде чем ты уедешь, хочу тебе кое-что сказать». Повернувшись к Дэну, ловлю его настороженный взгляд. Муж смотрит так, как будто ждет удара, что в купе с его синяками выглядит довольно забавно. «Я не знаю, сколько времени здесь проведу. Минимум неделю. Пока нахожись в клинике, не приезжай, пожалуйста. Если что-то понадобится, я найду способ себя этим обеспечить. И не звони мне». Я буду раз в день делать это сама и рассказывать, как мы с ребенком. Настя, подняв руку, даю понять, чтобы он дал мне договорить. Это во-первых. Во-вторых, ты волен делать все, что захочешь. Нужно будет разобраться со своим прошлым, ради бога. Меня в курс дела водить не нужно. Возникает необходимость снова подраться со Стасом, Колей или Мишей. Дерись. Алиса будет взывать к тебе для того, чтобы ты ее спас – Беги и спасай, если считаешь нужным. В общем, я освобождаю тебя от всех обязательств, которых требовала раньше. Пусть это будет платой за мой покой и жизнь моего ребенка, раз уж по-другому ты не можешь. Отвернувшись, снова сосредотачиваю внимание на вещах. Возможно, чувство словно погрузилось под толщу воды, неправильное, но мне в нем весьма комфортно. Стены палаты – это мой маленький мирок на ближайшие несколько дней. Да, в нем не будет происходить ничего особенного, но мне вполне хватит для счастья пары десятков фильмов и бесцельного валяния в постели. Когда Денис кладет руки мне на плечи и, склонившись, целует в затылок, я невольно вздрагиваю. Мне нет ни до кого дела, кроме тебя и нашего малыша. Звонить сам не буду, но подниму на уши всю клинику, если ты не уделишь мне хотя бы минутку в день, а пока буду ждать вас дома и займусь детской. Сказав это, он отстраняется. Некоторое время стоит позади, после чего просто выходит из палаты. И за это я Денису безмерно благодарна. На четвертый день моего пребывания в клинике становится откровенно скучно. Хоть я и получила наконец-то чего так желала, ощущение, будто добровольно заперла себя в клетке, не отпускает. Надежда Борисовна наведывается ко мне ежедневно, да еще и не по разу. Но после ее визитов я всегда выдыхаю с облегчением. Все обошлось. И, судя по всему, беременность будет протекать хорошо и дальше. Самые опасные времена позади. Это окончательно вводит меня в состояние эйфории, которое в итоге совершенно нежданно и порождает скуку. С Дэном мы созваниваемся каждый день, обмениваемся обыденными фразами. И я ловлю себя на мысли, что мне становится все равно. Пока не знаю, правильно ли это или нет, но испытываю такое чувство и ничего не могу, да и не хочу с ним поделать. Мне и впрямь плевать на то, что делает или чего не делает и Денис, на то, созванивается ли он с Алисой или нет, не ездил ли он к ним, получив на то мое негласное позволение. Да, мне на это все равно. «Ты чего все маешься?» – спрашивает меня Марья Тимофеевна. Она приносит всем градусники ровно в шесть утра – И ее явление больше походит на вторжение врага без объявления войны. «В смысле маюсь?» «Не сразу понимаю, о чем она». «Ну, хочешь возле окна, туда-сюда». Пожимаю плечами и смотрю на горизонт по ту сторону стекла. Кажется, уже успела изучить его до черточки. Я не маюсь, просто прогуливаюсь. Мария Тимофеевна взирает на меня с прищуром в глазах за круглыми оправами очков. «Не совсем понимаю, в чем дело». Но она не отходит от меня, так и продолжая стоять рядом. «Пойдём, погадаю тебе!» Совершенно внезапно ошарашивает она тем, чего ну никак не ожидаю. «В смысле?» – задаю в ответ глупый вопрос. «Хотя с какой стороны посмотреть? Не такой уж и глупый, я же в клинике, а не у гадалки в салоне». «Пойдём, худо не будет!» Поджав губы, я уже собираюсь ответить отказом, но что-то меня останавливает. Конечно, во всю эту рунду я не верю от слова «совсем», но... Но так хочется поверить, что худо действительно не будет. Мария Тимофеевна так и продолжает молчаливо ждать. Я же вполне могу просто отказаться и уйти, но почему-то лишь киваю и говорю. «Ладно, но я отношусь к такому с недоверием». Она улыбается и качает головой, после чего кивает в ту сторону, где располагается сестринский пост. «Идем», — повторяет то, что уже сказала. Когда оказываемся в небольшой комнатушке, Мария Тимофеевна указывает на стол, занимая место за небольшим круглым столом, на котором почти нет места. Настолько много папок лежат одна поверх другой. «Снимай», – заявляет Мария Тимофеевна, и я сразу понимаю, что она о колоде карт. А потом начинается самое интересное и даже в некоторой степени завораживающее. «Покоя ищешь? Он у тебя и будет. Ты только сама должна понять одно». «Плохого, ничего не случится. Прошлое отпусти, в настоящем будь, а того и будущее само по себе выстроится так, как тебе нужно». Хоть Марья Тимофеевна и говорит сущую сумятицу, я слушаю ее, и мне хочется, чтобы она продолжала говорить и говорить. Потому что произносит она те вещи, поверить в которые я так желаю, но боюсь. «Кажется в этот момент, что все и впрямь зависит от меня». Но только не в том смысле, который я вкладывала в это раньше. Вовсе не нужно брать на себя непосильную ношу, под которой сгибаюсь и ломаюсь. Дело совсем в другом. Муж твой рядом будет. Всегда. И хочет того сильно. Ты для него единственно важна. Продолжает Марья Тимофеевна, и я тут же откликаюсь. Ребенок. Он тоже нужен. Муж тебя любит. Сильно. Так не каждый дано. Карты продолжают ложиться на стол, я смотрю на них и ничего не понимаю, но чувствую, как с каждым произнесенным словом меня затапливает успокоение. Не то состояние ступора, в котором словно потолще воды, а настоящий покой, которого так ждала. «Ребеночка доносишь, почти в срок родишь». «Почти?» «Недели на две раньше, но он богатырь настоящий будет, мальчик». «Назови его на ту же букву, что и деда твоего звали. Владимиром или Владиславом, например». Она хмурит брови, а я выдыхаю неверяще. «Откуда вы знаете?» «Что знаю?» «Что дед мой Василием был?» «Да не я знаю», — усмехается Мария Тимофеевна. «Не я». Она продолжает вглядываться в карты, кладет поверх них еще одну и еще. Я начинаю нервничать. Но так или иначе не могу уговорить тебя встать, поблагодарить за все и просто уйти. Бедовая девка какая-то с тобой рядом, но скоро ее не будет. Далеко ее вижу от тебя. Очень далеко. Пути у вас не разные. С самого начала так было. Почему жизнь свела, не знаю. Все кругом вот-вот изменится. Кто тревогу приносил, исчезнут. Тебе и делать ничего не придется. А те, кто дорог и нужен останутся ты верно себя вела только теперь хватит изводиться не нужна тебе эта моя та живи свободно и полно заслужила положив последнюю карту на стол Мария тимофеевна смотрит на меня с победной улыбкой я же сажусь ровнее и закусываю нижнюю губу прислушиваясь к себе чувствую все то же что и пять минут назад только ощущение это крепнет растет приумножается сколько я вам должна Говорю то, что первым приходит на ум, на что Мария Тимофеевна машет руками. «Ничего не должна. Я денег за такое не беру. Отдыхай, иди. Ужин скоро». Она собирает карты обратно, а я продолжаю сидеть, и мне кажется, что если сейчас уйду, все то, во что поверила, исчезнет. «Отдыхай, иди». Мягко отправляет меня обратно Мария Тимофеевна. «Спасибо». Поднявшись на ноги некоторое время, наблюдая за тем, как Мария Тимофеевна деловит оставить чайник, после чего иду в свою палату. Мне и впрямь нужно отдохнуть. Когда же присаживаюсь на край постели, прокручивая и прокручивая в голове то, что услышала, у меня возникает желание написать Денису. Некоторое время верчу телефон в руках, но сомнений у меня нет. Включив его, быстро набиваю в мессенджере. «Привет, как дела?» Сразу вспоминаются те дни, когда только начинали общаться с мужем. Эти переписки, волнения, которые каждый из нас испытывал, ожидание ответа. «Кисуль, как хорошо, что ты мне написала. У меня нормально. А у тебя?» Улыбнувшись, я устраиваюсь поудобнее, готовая к тому, чтобы вновь погрузиться в то, что порождает внутри забытое, но приятное и такое необходимое чувство. Ещё через три дня, которые я провожу в бесконечной переписке с мужем, наступает время выписываться. За мной на такси приезжает мама, которая буквально с порога объявляет. «Пару дней я поживу с вами, и это не обсуждается. Буду помогать по хозяйству, а ты отдыхать». Покачав головой, я улыбаюсь. «Вообще-то, в этом нет никакой необходимости. Я прекрасно себя чувствую». Надежда Борисовна сказала, что могу вполне возвращаться к привычным будням. Мама поджимает губы, хмурится, после чего подходит ближе и вздыхает. «Я была к тебе очень невнимательна. Все казалось, что вы с Дэном живете своей жизнью, лезть в которую мне не стоит. И вот что вышло». Разводит она руками. Я смотрю в ответ удивленно. «Мне совсем не казалось, что мама как-то пренебрегает мной». «Пока ты мне не сказала, я даже не думала ни о чем подобном», – заверяю я ее. «И, конечно, буду очень рада видеть тебя у нас с Денисом дома». В этот момент мне на телефон вновь приходит сообщение от мужа. Пока читаю его, с уст не сходит довольная улыбка. Мама замечает ее и тоже уточняет. «Дэн?» «Угу». Киваю и печатаю ответ. «Вроде бы не обсуждаем ничего эдакого. Обычная беседа, можно даже сказать ни о чем. Но мне иной и не нужно. Если бы муж заговорил о болезненных темах, я бы просто закрылась снова и сразу же прекратила своеобразное срывание бинта с незажившей раны». «А почему он за тобой не приехал сам?» Задает мама тот вопрос, на который я и сама не знаю ответа. Точнее, мне кажется, что все довольно неоднозначно. С одной стороны, я вроде как придумала себе, что сделаю мужу сюрприз. С другой, мне уже хочется точно понять, смогу ли я доверять Денису впредь. Могу ли верить его словам. Ведь если приеду сейчас домой, а кажется, что Дэн, например, не придет ночевать, уверенный, что я в клинике, то все станет понятно». Хотя, конечно, такие проверки унизительны в первую очередь для меня самой. Мы с сыном решили его обрадовать неожиданно. Отложив телефон, продолжаю паковать сумку и ловлю на себе взгляд мамы. «Ты так уверена, что будет мальчик?» Вроде, судя по сроку, пока не должны были сказать пол настолько точно. Мне на память вновь приходят слова Марии Тимофеевны. Чем больше времени проходит с этого гадания, тем сильнее уверяюсь в том, что она мне сказала. «Да». Уверена. Киваю, застёгивая молнию. А ещё я уверена в том, что всё так или иначе случится лучшим для меня образом, и что те люди, которых в моей судьбе быть не должно, действительно исчезнут. «Тогда, если готова, поехали?» – уточняет мама, забирая у меня сумку. «Поехали». Соглашаюсь с ней, и мы покидаем палату, стены которой уже надоели до чёртиков. В квартиру я захожу с ускорившим свой бег неспокойным сердцем. Вроде для тревог нет никаких видимых причин, так думаю, пока мой взгляд не натыкается на пару женских туфель, стоящих в прихожей. Становится нехорошо, а перед глазами вспыхивают яркие, режущие до боли пятна. Душа устремляется куда-то вниз, хочется развернуться и совершенно позорно сбежать, но мне навстречу уже выходит растерянный и удивленный Денис. «Настя, почему ты мне не сказала, что приедешь?» Задает он тот вопрос, от которого на глазах сами по себе выступают злые слезы. Наверное, еще это разочарование в том, что поверила какой-то доморощенной гадалке. По лицу Дэна сложно что-либо прочесть, но, видимо, выражение моего ему говорит о многом. Он просто подходит ко мне, берет за руку и ведет в детскую. Я не сразу понимаю, что в комнате за время моего отсутствия случилась перестановка, да еще и весьма внушительных масштабов. Мебель из гостиной куда-то исчезла, а стены теперь вместо обоев покрывает роспись. Она в пастельных тонах и представляет собой сюжеты из сказок. Даже удивительно, насколько гармонично смотрятся эти картины. Вроде бы обычно сказку представляют яркой, иногда даже слишком. Но все здесь именно так, как нужно. Обладательница туфель обнаруживается здесь же. Это миловидная, чуть полноватая женщина, лет за пятьдесят, одетая в комбинезон, перепачканной в краске. «Добрый день!» – здоровается она и тоже бросает растерянный взгляд только на этот раз на Дениса. «Вот мы и не успели!» – разводит она руками. Муж уже идет следом за мной, когда обхожу детскую по периметру, рассматривая рисунки. Останавливаюсь рядом с одним из сюжетов и узнаю в нем сказку о потерянном времени. Весьма символично. «Это не потому, что я тебе не слушал насчет суеверий», – заверяет муж. «Покупать мы ничего не будем пока». Но детская, я подумал, нам совсем не до этого будет. Да и тебе неудобно, наверное, было бы, пока все эти перестановки и прочее. Сбивчиво говорит Дэн. Я поворачиваюсь к нему и надеюсь, что муж увидит в моем взгляде то, что испытываю. Благодарность. Анастасия, я Вероника. Представляется нанятая им женщина. Вы не переживайте, я уже почти все завершила. Осталось совсем немного. Уведомляет она меня. Я смотрю на нее с удивлением. Уж чего-чего в душе нет, так это переживаний. Вместо них полное удовлетворение происходящим. Я бы и сама не придумала ничего лучше того, что вижу. Теперь у нашего Влада есть своя комната. Самая лучшая на свете. Спасибо вам. Говорю, снова возвращаясь к рассматриванию всей этой красоты. И тебе. Добавляю чуть тише, так, чтобы слышал только стоящий рядом муж. «Мне даже кажется, что я физически ощущаю, что Денису кажется, будто с его плеч только что свалилась гора. «Давайте что ли, чаю попьем, да я поеду», – предлагает мама, тоже восхитившись нашей детской. Она о чем-то переговаривается с Вероникой, я не особо прислушиваюсь к их беседе, нахмурив брови спрашиваю. «Ты же пару дней собиралась у нас погостить, уже не хочешь?» «Ну, не на головах же у друг друга спать», – машет рукой мама. «К тому же за тобой тут уж точно хорошо присмотрят», – улыбается она. Я киваю, и прежде чем отправиться на кухню и посмотреть, сколько именно мышей повесилось у нас в холодильнике за время моего отсутствия, соглашаюсь. Думаю, даже очень хорошо. После чего мы с мамой удаляемся, оставив Дэна и Веронику продолжать заниматься детской.